Сергей Греков. Последняя арена 7. Читает Мироненко Юрий. Глава 1. От тела деляются тонкие, едва заметные нити, разлетающиеся в разные стороны. Мерцающие полоски сплетались в клубки, которые сперва превращались в клубящуюся взвесь, а после приобретали зримые очертания. Формировались силуэты предметов. Когда границы системных объектов закреплялись, начинался процесс напитки силой. Заготовки искрились. Ранее призрачная субстанция, зависшая в воздухе, наполнялась твердым веществом. В следующий миг передо мной рассыпалось полсотни зелий, пару десятков артефактов и несколько пластин. Привычная картина. Именно так выворачиваются наши инвентари, когда прозвища в рейтинге превращаются в серый цвет. Когда-нибудь кто-то и со мной проделает подобное. Но не сегодня. Игрок уничтожен. Получено 10% накопленного свободного опыта жертвы. Общее количество — 1 346 269. Ваша репутация — минус 10 557. Поздравляем! Личный враг повергнут. Всего 11 из 27. Из моих рук вырвался огненный поток, который поглотил то, что осталось от Лики. Почему-то не хотелось, чтобы выродки из этого поселения нашли ее тело. Да и оставлять девушку на корм многочисленным насекомым — это неправильно. Лучше таким вот образом обеспечить ей последнее упокоение. Пламя пожирало окровавленную и изломанную фигуру. Запредельная температура моментально превратила в прах плоть и кости. Земля расплавилась, преобразовавшись в раскаленную магму. «Прощай, Лика», — произнес я в пустоту. «Из всех людей, которых я повстречал за последнее время, именно эта непосредственная девчонка оказалась приятным лучиком света. Дерзкая, немного надоедливая, но при этом открытая и какая-то настоящая. На нее можно было положиться». Хоть и пробыл с ней всего немного, но шестым чувством ощущаю, что она бы не предала, не подставила и не продалась. Как-то девушка говорила, что привязалась ко мне. Как оказалось, я испытывал нечто подобное. И плевать, что в ее случае привязка — это всего лишь способность, позволяющая переноситься ко мне. А теперь... Лики не стало. Чего скрывать? Обидно. Сильно. Материализовал очередную сферу и направил ее в зеленую отметку, отображаемую на моей карте. Самого человека я не видел, так как поле, на котором я находился, перегораживалось бетонными плитами. Мелькнуло уведомление об уничтоженном игроке. В паре десятков метров под парящим артефактом фиксации появилась фигура, которая вскоре станет обычным избранным. Я молча наблюдал, как формируется скелет как появляются многочисленные пересечения сосудов и вен, как возникают органы и нарастает плоть. Материализовал зелье и зашвырнул его в игрока. Склянка, пролетев положенную дистанцию, ударилась рядом с телом и треснула. Содержимое фиала расползлось с зеленым разъедающим облаком. Когда человек воскреснет, в его груди уже окажется ядовитое вещество. Он будет возникать на точке возрождения снова и снова, пока его жизненный путь не прервется. Через четыре секунды понял, что про «снова и снова» я перегнул. Перед глазами выскочило оповещение о двенадцатом повернутом личном враге, а на землю посыпалась очередная куча предметов. Действительно, гнездовья порядка. Расплодились так, что и шагу ступить нельзя, чтобы не наткнуться на этих «выродков». Хотя, если судить по уведомлениям, минимум трое не принадлежали этой первозданной силе. Надеюсь, среди них находится тот, кто убил Лику. В прошлый раз его имя я не смог определить, так как игрок находился слишком далеко, а возможности моей перцепции не безграничны. Краем сознания отметил, что прошлый уничтоженный игрок зачем-то поперся проверять, что тут происходит. При этом у него почти не осталось жизней. «Я на его месте не рискнул бы соваться в опасное место, не запасшись перед этим хотя бы пятеркой дополнительных возрождений. И это не трусость, а вполне себе естественная предусмотрительность. Сейчас времена такие, что можно поймать пулю или магический заряд за мимолетное движение или косой взгляд». «Бьющий из земли гейзер и не думал стихать». Заметил, что природа заклинания, которую самостоятельно наколдовал мой жезл, не истинная, а иллюзорная. Протуберанцы, разлетающиеся на сотни метров, полыхали, превратившись в магические кометы. При этом, когда они соприкасались с поверхностью, не было взрывов. Субстанция разбивалась и растворялась так же, как это происходило при использовании ранга неофита в элементализме. Хаос, видимо, решил, что я засиделся на месте. Поэтому и решил привлечь внимание адептов порядка таким нехитрым способом. А если учитывать, что сие действо происходит на поле с артфиксами, то сюда в ближайшую минуту пожалуют огромное количество недружелюбно настроенных игроков. Удивительно, что они до сих пор не объявились. С дисциплином и обеспечением безопасности в этом поселении совсем плохо. На карте появился избранный. Человек находился на стене прямо передо мной, но я не смог его увидеть. Либо класс невидимки, как по мне, совершенно бессмысленная школа, либо вбухал огромное количество очков в специальную характеристику. Ну, или гемы использовал. У местных братья и таких артефактов много. И откуда они их берут в таких количествах? Тем не менее, скрытность не помогла игроку. Морозная сфера, сделав пару резких движений, уничтожила и этого человека. Обратил внимание, что он не появился на этой территории, отправившись в неизвестное для меня место. Чёрт! Не озаботился разведкой. Мне бы установить заранее несколько точек телепортации на полях, чтобы вылавливать этих тварей у артфиксов. Но смысл сожалеть о несделанном. Ведь если попаду в такую ситуацию, буду осмотрительней. В следующий миг в сотни метров возникло сразу с полутора десятков маркеров, которые тут же начали разбегаться. Магическая субстанция, бесполезно левитирующая надо мной, отправилась на очередную жатву. Сфера успела отнять две жизни, а после исчезла, растворившись в неизвестности. «Какого хрена? У меня же оставалось еще 4 секунды!» «Ошибки быть не может! Кто там такой ловкий выискался? Это действие класса или эффект способности? Или артефакт какой-то постарался?» Если последний, то хотелось бы приобрести такой или хотя бы просмотреть свойства. С начала боя прошло не так много времени, но резерв маны уже просел на две трети. Ну да, я же использовал и жучков, и стихийную свободу, и боевые заклинания. Пока что на несколько активаций хватит, но всегда лучше иметь запас. Под арканумом я помчался к стене. Старался не наступать на валяющиеся предметы, так как среди них могло оказаться творение порядка, а с такими изделиями мне лучше не сталкиваться. Попутно материализовал и разбрасывал ловушки. Если кто-то войдет в зону действия такого артефакта, то тут же улетит на перерождение. А если повезет, и радиус действия зацепит артфикс, так и вовсе обнулится. С силой зашвырнул через ограду несколько убойных склянок. Попасть в игроков, скорее всего, не смогу, но эти фиалы внесут нужную мне сумятицу. Даже если враг отвлечется хотя бы на секунду, уже хорошо. В нашем новом мире бои скоротечны, а сэкономленное время в любом случае сыграет мне на пользу. Оттолкнувшись, взлетел на стену и почти нос к носу столкнулся с избранным. Не знаю, заметил он мое появление или нет, это не имело значения. Взмахнул кистью, направляя выдвинувшийся клинок снизу вверх. Лезвие с легкостью рассекло поножи, прошло через керасу и ручной комплект, а также раскроило шлем. Не успев замедлиться, снес игрока своим телом. Разрушенный доспех избранного подернулся дымкой, а физическая оболочка начала расползаться на две части, окатывая меня кровью, мозгами и, черти пойми, чем еще. «Зараза, всего изгваздал!» Еще красная жижа, и обзор весь закрыла. Ни хера не видно. Сражаться в ближнем бою, полагаясь только на карту, — самоубийство. На мгновение убрал шлем в инвентарь. В пространственном кармане элемент брони очистился. Тут же ощутил псионическое воздействие, которое до этого блокировал доспех. Некто или нечто давало эффект наподобие воодушевления. У людей должен был уйти страх, а уверенность в себе, наоборот, прибавится. Глупый костыль. Лучше работать с чистыми мозгами, трезво оценивая обстановку и действуя исходя из сложившейся ситуации. В нашем случае бежать на амбразуры с голой грудью признак недальновидности. Или тут есть игрок, который раздает бонусы товарищам. Кира ведь когда-то давно рассказывала, что есть параметры, обеспечивающие поддержку при групповой прокачке. Если так, то от этого человека нужно избавиться. Но как определить, кто именно мне нужен? Впрочем, не имеет значения. Друзей у меня здесь нет. Бьем всех. Только дома не разрушаем, в них могут находиться неинициализированные. Спрыгнул со стены. Я видел избранного, который с обнаженной изящной шпагой и автоматом наперевес несся в мою сторону, забирая левее на пару метров. Меня явно не видит. Все бы ничего, но направляющая способность указывала на то, что есть игрок, который расположен ко мне ближе, чем этот орущий уволень. При этом неизвестный мало того, что просачивался снизу сквозь земную твердь, так еще и целенаправленно двигался ко мне. Перемещаться сквозь физические объекты можно только при призрачных классах или при защитных способностях вроде «Моей свободы». Достал еще одну ловушку вместе с артефактом воплощения. Выждал секунду, а потом отпрыгнул спиной вперед, бросил предмет и активировал западню. Стеклянная сфера разбилась в тот момент, когда верхняя часть тела человека показалась над поверхностью. Все-таки не особая школа, а всего лишь навык. Игрок обрел плоть, но его ноги находились внутри почвы. Он запнулся и заорал. Да, не особо приятно, когда земля оказывается внутри твоих конечностей, а смерть не наступает мгновенно. «Теперь конечности только ампутировать, но никто не успеет провести операцию». Крик потонул в ярчайшей вспышке, которая взмыла над площадкой. Луч обжигающего света поглотил тело, оставив после себя облачко дыма, а интерфейс окрасился очередным падением репутации. Зато получил еще четверть миллиона опыта, снятых с уничтоженного игрока. И чего он обезболивающее не использовал. Это же дешевый отвар, стоит копейки, но его полезность такая, что и сотню тысяч не жалко было бы отдать. Надо бы, наверное, и свою точку возрождения проверить. Вдруг мне тоже кто-нибудь уже подготовил подобный сюрприз. Мнимое бессмертие, конечно, нивелирует угрозу, и у меня будет пять секунд, чтобы переместиться в другую точку, но лучше не рисковать. Желательно в этой бойне не умирать» снес голову следующему игроку, который пробегал мимо меня. Я всего лишь выставил лезвие, а человек, не увидев клинка, сам нанизался на кромку в районе шеи. Туловище сделало еще шаг и завалилось. Из горла пульсирующим фонтаном хлынула кровь. «Арканум — замечательная вещь. Надо бы и остальные гемы приобретать именно с этим параметром». Характеристика ведь не только скрывает меня от чужого взгляда, но и уменьшает отображение на картах у других игроков. Буду эдаким «ассасином-невидимкой». Далеко не все взяли умение с иерархией наблюдательности, так что для них моя скрытность, прокачанная на 25 баллов, близка к абсолюту. Артефакты-визоры, которые были у аволонцев, конечно, справятся с параметром, но что-то я таких поделок тут не вижу, а на аукционе они стоят дорого. Неожиданно мои рассуждения прервала странная вещь. Я почувствовал, как незримая гигантская ладонь попыталась сдавить мое тело. Воздействие было не то чтобы сильным, но вполне ощутимым. Дыхание перехватило, в голове закололо, грудную клетку будто сжали в тиски. В логах, которые я сейчас почти не отслеживал, проскочило оповещение о блокировании заклинания школы гравиакинеза. Через мгновение понял, что меня спас Баул, который имеет 95% сопротивления к любой магии ранга Неофита. Заметил в сотни метров человека, выставившего руку и планомерно сжимающего пальцы в кулак. Если судить по экипировке, то игрок топчется в районе 20-го уровня. Вместо Керасы какое-то непотребство, которое и бронежилетом назвать нельзя. Вещичка-то явно не системная. Сбившийся на бок шлем украшал лопоухую голову. Он уже с сапогами зияют проплешинами, говорившими, что у доспеха осталось пару единиц прочности. Защитный комплект на руках так и вовсе отсутствовал. То есть избранный не обладает ресурсами, чтобы прикупить нормальную броню. Разница в силе у нас, видимо, значительная, но при этом он все равно чуть не убил меня. Используя он ранг послушника или посвященного, конец мне. И всякие достижения, известности и попадание в топы мне бы не помогли. Пока боец не сообразил, что его потуги тщетны и не перешел на более высокий класс заклинаний, я воплотил сферу и отправил ее в полет. Хм, а ведь, если ничего не путаю, этот мужик тоже пользовался услугами зенги-бабы. Запомнил его по торчащим ушам. Удачно сложилось. Через секунду шарик продырявил его лоб и вылетел из затылка. Тело опало, а в воздухе сформировалось несколько склянок и артефактов. Обнулен. Неожиданно. Плохо, что не адепт порядка, но избавиться и от этого выродка — хорошее дело. Можно вычеркивать его из блокнота. Полученный опыт показал, что мои расчеты насчет его низкого уровня оказались верны. Ай да я! Магическим сгустком прошелся поваляющимся фиалом, вызывая их разрушение и последующую активацию. К моему удивлению, какой-то флакон образовал пятиметровый смерч, напоминающий мои вихре. «Это что еще за хрень?» Про такое и не слышал никогда. Крутящаяся торнадо начала притягивать к себе все, что лежало рядом, а после с невиданной силой отшвырнула предметы в разные стороны. Слышал, что некоторые бомбы имеют схожий эффект. Я увидел, как шрапнель, собранная из земли, попала в глаза мужчине, стоящему в трех десятках метров. Игрок схватился за лицо. Но мучения долго не продлились. Моя сфера отправила его на воскрешение. Ха! а избранный-то жирным оказался. Без обнуления и более миллиона единиц опыта. Это я удачно выстрелил». Карта мигнула. В четверти километра начали появляться зеленые маркеры. Отметок оказалось неожиданно много. И создавалось впечатление, что поток не собирается уменьшаться. «Пожалуй, нужно прервать эту нить подкрепления». Тут же запустил электрическим шаром. Выбор был не случайным. При морозе и огне создавалась стена, которая убивала всех, кто пересекал границу образовавшейся аномалии. Рядом стоять тоже было нежелательно, так как низкая или высокая температура близлежащего пространства могла подкосить не хуже, чем само заклинание. Но молнии... Они распространялись дальше. Радиус действия достигал пару-тройку десятков метров. А на такую дистанцию отбежать успеют далеко не все. Через три секунды интерфейс заребил множеством оповещений, гласящих, что игроки уничтожены. Не все, понятное дело, но многие. А ведь это только начало. Около 15 маркеров просто застыли. Они, видимо, получили свою порцию тока и теперь лежат без движения. Вскоре энергия добьет и их. Разрубил еще одного избранного, разрушив имеющиеся элементы брони. Параллельно использовал сферу, проламывающую головы и разрывающую животы. Самое приятное, что магический сгусток никто из моих врагов не видел, поэтому снаряд безнаказанно сеял смерть. Увернуться от заклинания, о существовании которого ты и не подозреваешь, — дело неслыханное. В опровержении моих мыслей увидел человека, который подпрыгнул, пропуская сферу под собой. Я направил морозную субстанцию вверх. Но игрок, изогнувшись, смог разминуться с ней на считанные сантиметры. После, стремительно, будто увертливая змея, искривил позвоночник и снова сгусток пролетел рядом, так и не достигнув цели. Избранный воплотил предмет, сдавил его и куда-то телепортировался. М, м да Реакция, конечно, такая, что остается только позавидовать. «Это какие же у него параметры?» Снова что-то связанное с ощущением опасности, как это было у адепта гильдии охотников? Если так, ты, игрок, явно не прогадал. Еще наверняка и полный набор гем собрал. В общем, я впечатлен. Огляделся. Противников много. Но мне есть, что им противопоставить. Она, конечно, уже показала дно, зато скоро я использую свой главный козырь. Хотя для начала нужно сделать так, чтобы эти ублюдки собрались в одном месте. Посмотрим, кто окажется сильнее — справедливый сторонник хаоса или ублюдочные прихвостни порядка.